Глава 4. Пещеры в клыке Великана Вождь гоблинов-слык, сидя на своем троне, думал. Гоблины по своей натуре почти никогда не думают. Привыкшие нападать на слабых и бежать от сильных, они от природы не самые умные создания. Действуют на основе своих низменных инстинктов и потребностей. Но вожди гоблинов самые умные и сильные среди своего народа. Им часто приходится напрягать мозги или их сместит более изворотливый сородич. Слык видел несколько сезонов назад, как эльф-мечник в составе каравана, что шел к крепости дворфов, без труда нашинковал за несколько мгновений более десяти его сородичей. В тот раз, благодаря его трусости, а точнее мудрости, он вовремя скомандовал отступление. С тех пор вождь сказал себе, что от с мечами лучше бежать, если рядом нет пехоты орков или хоп-гоблинов. После этого они напали на отряд дворфов, что шел проверять новые шахты, а те своими топорами порубили всех врагов племени и почти всех крыс, не потеряв ни одного воина. В племени зрело недовольство своим вождем, пленных не было, гоблины давно никого не мучили и не ели. Ещё недавно появился хоб гоблин который требовал подчиняться какому-то новому повелителю и требовал отправить всех воинов в его армию. Слык поступил мудро, откупившись десятком ненужных ему претендентов на место вождей, пообещав, что после морозов пришлёт ещё два десятка. Неожиданно появившийся эльф напугал его до полусмерти. Он уже хотел крикнуть, чтобы все бежали, как его осенила мысль. Это был странный, с серебристыми волосами эльф, и не с мечами, а с топором. С топорами ходили дворфы, а не эльфы. Что-то не давало вождю скомандовать отступление или атаку, пока в его мозгах не встало все на место. Этот эльф без мечей и не похож на дворфа, а значит, им не страшен. Обрадовавшись, Слык скомандовал. «Вот так, мои бесстрашные воины, сегодня мы будем долго мучить этого эльфа. А на ужин у нас будет эльфятина, и мы никого не съедим из числа самых бесполезных. Маграбет жестокий смотрит на вас!» Орда гоблинов, все как один, кроме женщин и детей, обрадовались и понеслись на Сая, размахивая своим несуразным оружием. Юноша, недолго думая, отступил к проходу в главную пещеру. Здесь будет проще держать оборону. Принимая удары гоблинов на щит, Сайд думал, как выбраться из этой ситуации. Бежать бессмысленно. Устанешь и умрешь. Да и не уверен он, что проход к его будущей родне открыт. Они ждут от него подвигов, а не отступления. Только вот когда он без возражений согласился и пошел за трофеем вождя гоблинов, то не думал, что под вождем ходят несколько сотен гоблинов. Если бы знал, сразу отказался от столь безумного задания. Он жив до тех пор, пока до их куцых мозгов не дойдет. Как его можно обойти через другие ответвления или лазы, которые в любом случае должны быть? Как назло, вождь со скипетром в руках, а именно он выступал символом власти, Стоял позади гоблинов и пинками отправлял своих воинов в атаку. Отбивая удары и нанося свои, Сай перестал считать, скольких он зарубил. Все до его первой ошибки, после чего его задавят толпой, но биться он будет до последнего вздоха. Дыхание, что спасло его в прошлый раз, не получалось, как будто внутри него была пустота. Видимо, необходимо время для его восстановления. А вдруг открылся один из проходов в пещере, и из него вышли пять скелетов в темных доспехах с двуручными мечами и секирами. Они без слов начали рубить гоблинов. Увидев скелетов, гоблины в панике стали разбегаться кто куда. сая опустил топор. Он весь был забрызган кровью и мозгами гоблинов. Только сейчас он почувствовал усталость и держался на одной силе воли, чтобы не упасть перед скелетами. Топор стал неподъемным а рука, которая держала щит, вообще не двигалась. «Лагерь! Вождя пришлось убить нам! то уверен, что он достоин!» проскрежетал один из скелетов, отрубая голову бегущему гоблину. Несмотря на то, что скелеты — неживые создания, двигались они с поразительной скоростью, а удары мечей и секир иногда разрубали гоблинов буквально пополам. «Более чем необходимо, Асмунд, и ты сам знаешь об этом!» Несколько десятков гоблинов пали от его руки. «Топор, что держали руки воина, напился крови наших врагов, а дух не был сломлен их числом!» Ответил скелет с короной на голове, забирая у вождя гоблинов скипетр. «Подойди ко мне, Родич!» Сай, закинув топор в петлю, а щит за спину, подошел к тому, кого называли Лагиром. Это был тот же король-скелет, который выдал ему испытание на символ власти вождя гоблинов. «Братья, уже несколько сотен циклов к нам не приходили ради испытания крови. Я считаю, этот воин достоин быть принятым в рот ледяных волков». — Его дух и воля подходят нам. Ты принесешь Хрофту пояс, который найдешь в сундуке вождя гоблинов. Этого будет более чем достаточно, чтобы все поняли. Ты прошел испытание. Не ходи за нами. Теперь тебе нельзя находиться рядом. Любое ответвление в пещере выведет тебя наружу, а там ты сам решишь, как добраться до стойбище клана. «Удачи тебе, воин! Не посрами честь рода!» Скелеты выполнили своеобразный салют оружием, после чего развернулись и зашли в проход, который сразу закрылся. На вопрос, что это было, у Сая не было ответа. Он давно перестал удивляться чему-либо. Просто хотел, наконец, вернуться в стойбище и уснуть в шатре шамана. Найдя неказистый сундук позади трона вождя, понял, что без ключа у него не получится его открыть. Пришлось идти искать вождя, единственного, кто был в рваной кольчуге. От тех обрубков мяса, что остались от вождя, страшно воняло, и они вызывали у него не самые приятные чувства. Найдя нечто похожее на ключ... Он вернулся и провернул ключи до упора, но не стал открывать сундук руками, а поднял копье ближайшего гоблина и откинул им крышку. Оттуда зашипев, вылезла змея. Благо, Сай был готов к подобному исходу. Отбросив копье, он достал топор и на максимальной скорости рубанул по живой ловушке, после чего, удостоверившись что змея сдохла, и больше из сундука никто не выскочит, решил проверить свои первые трофеи. Удача улыбнулась ему в виде нескольких украшений, сваленных в мешок, кошеля с золотыми монетами и меча, на его взгляд, хорошего качества. Ну и, конечно, ради чего все это затевалось. Пояс. Он не мог объяснить свои ощущения, но пояс точно не был простой вещью. Также там было несколько пергаментов с нанесенными рунами. Он тоже решил их взять с собой. Все остальные вонючие тряпки гоблинов Сай не взял бы ни за что, даже если они были полезными вещами. Перекусив и напившись рядом с поверженными врагами и первыми трофеями, тем самым немного освободил свой мешок от добычи, выбранный им из сундука гоблина. Странно, но его натура при виде золота и украшения настойчиво требовала, чтобы он быстрее сложил все в мешок и хорошенько спрятал. Проверив, не мешает ли мешок при движении, повесил меч за спину и вошел в ответвление, которое ему показали скелеты. Сай постоянно ожидал неприятностей. Вдруг выскочат какие-либо монстры или сработают установленные ловушки, но, на удивление, спокойно дошел до самого выхода. Видимо, гоблины сами часто использовали данный проход для вылазок. На выходе из пещеры он увидел много маленьких гоблинов в окружении женщин племени. Они смотрели на него испуганными глазами и, как ни странно, молчали, не пытаясь убежать или напасть. Как понял Сайя, они ждали свою судьбу. Он понимал, что природу гоблинов не изменить, но убить женщин и детей ему не позволяло воспитание, основанное на воинской чести «Я не буду вас убивать, в этом нет чести для воина. Измените свою жизнь, и вы увидите, что мир больше, чем эти пещеры и кусок мяса из своего сородича». Оставив гоблинов в покое, Сай двинулся в стойбище уже точно родного клана. Взгляд синих холодных глаз приморозил гоблинов на месте. Они еще долго смотрели вслед одинокому воину, боясь возвращения могучего убийцы. Они видели, как сильнейшие воины племени шли сплошным потоком на него и разбивались, откатываясь обратно как на помощь воину пришли огромные скелеты, убивая всех подряд. Уже позже, найдя пещеру в горах, убив перед этим раненого медведя, Сакра, мать племени, как она назвала себя, устроила небольшое поселение. И первое, что они сделали, вырезали из дерева фигуру воина, которая очень сильно напоминала Сая. Они считали, что он дал им новую жизнь и подарил медведя, которого хватит на первое время. Так появилось племя, которое начало поклоняться ледяному повелителю. Данное племя не нападало на караваны людей или поисковые партии дворфов. Лишь гоблины и орки были их целью, как завещал им их повелитель. Молодые воины племени верили. Повелитель призовет их для новых походов, где будет много пленников и трофеев. Природу гоблинов не изменить за одно или даже десять поколений. Но можно показать им и другой путь. Варварский север. Клан Волка. Хрофт, закрыв глаза, перебирал деревянные четки с искусно вырезанными волками. Он не мог лишиться внука лишь ради одного испытания крови. Поэтому он отправил Духа Воздуха присмотреть за внуком и вмешаться только при смертельной угрозе, но так, чтобы Сай не заметил этого. Шаман надеялся. Юноша сам сможет справиться со всеми угрозами, поверит в свои силы и научится побеждать. Он не хотел лишать его первых побед, в то же время понимал. Горы скрывают много разных тварей, которые для него представляют опасность. Ритуал крови применялся последний раз многие сотни лет назад. Магия, что скрывалась в алтаре, была не подвластна Хрофту, и поэтому он не знал, какие испытания могут придумать предки для Сая. Древние законы не позволяли шаману быть главой рода. Он хранитель мудрости и защита всего клана, а это значит... Как только его внук вернется в стойбище, ему предстоит встать на защиту клана, как воину дружины, хотя по возрасту он лишь только отрок. Род Варга, правящий кланом Волка, не оставит в покое его внука. Они с детства доводили старого Сая через бронно и его компанию. Всех недругов ждет большое разочарование. Благодаря духу воздуха шаман мог наблюдать за действиями юноши и убедился в этом. Саня опустит руки. Не убежит от проблемы, будет биться до конца за свой род. Вдруг полок шатра открылся, и ворвался свежий морозный ветер. Шаман плотнее закутался в свои меха, поднимая глаза на вошедшего На пороге стоял сай, и он заметно отличался от того, каким был день назад. Перед хрофтом стоял воин, вернувшийся с победой. Уставший, но со знакомым блеском в глазах. Топор, что висел на его поясе, уже не казался чужеродным. А хищный отцвет меча из-за спины наводил на мысли о доходности похода. Достав из мешка пояс, Сай протянул его шаману. «Я выполнил испытание предков. Этот пояс — послание тебе и всему клану. С этого дня я член рода ледяных волков. Так решили предки». Хрофт взял пояс и осмотрел его со всех сторон. Из рассказов своего наставника шаман знал про конунга Тофуса Железношкура, носившего этот пояс. По легенде, он наделял владельца защитой от метательного оружия. Крепкий кожаный пояс с металлическими бляшками, на которых были выбиты незнакомые ему руны, носить такой было за радость и конунгу. Но носить его будет только один воин. Хрофт подошел к внуку, обнял его и отдал пояс обратно. Сай, с этого дня ты воин клана из рода ледяных волков. Это твой пояс по праву. По легенде, конунг Тофус добыл магический пояс в ледяной пещере белого дракона. Он защитит тебя от обычного метательного оружия. Возможно, выдержит пару зачарованных стрел. Все его свойства ты сможешь раскрыть сам, если будешь проявлять интерес к магии. «Давай, выкладывай остальные трофеи. Похвались перед стариком!» Сая не нужно было долго уговаривать. Он выложил перед шаманом трофеи из сундука вождя гоблинов. Меч, пара свитков, золото. Заметив еще раз, как ему неохота отдавать золотые украшения и кошель с монетами, он, пересилив себя, все же положил их ближе к хрофту. «Хм, неплохой меч дворфийской работы!» «Сотня монет, если покупать в бриндере», — проверяя меч, ответил Шамон. «Монеты и украшения еще на две сотни золотых. Хорошие деньги не только для воина. Не у каждого конунга есть столько. Торлофу не будем рассказывать, а то еще лопнет от жадности. С такими деньгами, Сай, можешь свататься к первой красавице серых волков. Хе-хе!» Саю, в отличие от шамана, ничего не было понятно в денежной политике. В книгах он читал, что такое количество золота можно было собрать ежегодно с крупного баронства или графства в Европе. «В мире, из которого я пришел, золото в большой цене. Скажи, что я могу купить за эти деньги?» «Все же подумай! Ингрид из серых даст сильное потомство!» — улыбнулся шаман, смотря на хмурого внука хорошо я понял мы с тобой еще подберем тебе самых лучших красавец клана скажу что знаю сам или слышал от других здесь на севере к нам редко добираются караваны и не такая оживленная торговля как на юге наши земли любят злобные белые драконы и некоторые другие виды драконов встречаются здесь чаще из за малой населенности их сокровищницы полны золота А в руинах древних царств можно обогатиться так, что каждому из компаний-авантюристов хватит до конца жизни. Поэтому цена золота здесь невысока. Крепкий меч или зелье ценятся выше, так как могут помочь в опасный момент. В землях юга золото уже в цене. Как говорят торговцы, там в ходу медные и серебряные монеты а крупные торговцы рассчитываются драгоценными камнями. Так что первые деньги наши воины тратят на выпивку торговцев или украшения для женщин. Вожди на продукты и оружие. Тебе, я думаю, лучше поразмышлять, чего ты хочешь от этой жизни. Как бы я сильно не хотел, чтобы ты остался в нашем клане и претендовал на титул конунга, Вряд ли ты станешь для клана своим. Твое наследие дает тебе большие возможности, которые ты сможешь освоить лишь в землях за северными горами. Я вижу, в тебе развивается драконье наследие. Это жажда золота, которую ты все же контролируешь. Интересно, что еще странного происходило с тобой? Столкнулся на плато с небольшим отрядом гоблинов, Для меня они не представляли опасности, хотя я и не умею владеть холодным оружием. Я был быстрее и сильнее, чем в прошлой жизни с тренированным телом. Но когда пришел их предводитель, двухметровый абразина, увидел в его глазах холодный разум, что уже было опасно, и нечто сформировалось во мне, и волна холода заморозила врагов. Позже в пещерах я видел, как днем, и чувствовал опасность, исходящую от ловушек гоблинов. Шаман задумчиво перебирал четкий, как будто советуясь с кем-то. «В тебе сильное наследие, врожденное дыхание мороза, ночное зрение, чувство опасности. Я слышал от мага есть заклинания, что дают такие способности на короткое время. Но ты владеешь этим с рождения, а что-то откроется позже. Так же я уверен». Ты будешь намного сильнее и более ловким, чем люди и даже эльфы. Кстати, эти два свитка, что ты принес, могут стоить столько денег, сколько нет и у всего клана. Это свитки магов. Они могут записывать из свитка заклинания в свою книгу магии и в зависимости от опыта запоминать определенное количество заклинаний либо использовать свиток одноразово. Долгие годы они сидят в своих академиях, заучивая заклинания и читая пыльные книги в поисках древних знаний. Ты — другой случай. Наследственность драконов дает тебе преимущество, но в любом случае нужен наставник. Свитки могут помочь найти тебе наставника, который возьмется за обучение и поможет с пробуждением магии. Хрофт смотрел в глаза своего внука и с удовольствием видел, что тот внимательно слушает каждое его слово. Он понимал, что сам знает мало о жизни за северными горами, но должен был подготовить Сая как мог. «Я договорился с Трувором, чтобы с завтрашнего дня он занялся воинским обучением с тобой. Трувор — дружинник клана, который когда-то путешествовал с отрядом авантюристов. Он многое может тебе рассказать и еще большему научить». «Также ты будешь выходить на охоту на северных оленей и зачистку земель вокруг стойбища вместе с другими воинами клана. Теперь это твоя обязанность как единственного воина рода. А если быть точнее, ты глава рода из одного человека», — с усмешкой произнес Хрофт. «По вечерам я буду рассказывать о мире духов и нашем покровителе Темрусе. Все найденные книги в шатре можешь читать в свободное время» возможно тебе откроется знание языков в других раз сейчас поешь и ложись спать тренировка с струвором будет с раннего утра